Глава шестая. Столовка. Кот с непониманием оставился на меня своими зелеными глазами. Согласен с его недоумением. Когда Гремолкина пленила стрыга нормальных столовых, как варианта предприятий общественного питания и еще не существовало. мне там или трактир – это пожалуйста, а столовая куда более позднее изобретение человечества. Столовка – это то, чем стол застилают? Быстро сделал свои выводы хвостатый, вот же лингвист недоделанный, но ну и не сказать, чтобы уж совсем не прав, ну почти угадал. Не стал я расстраивать своего пушистого спутника, по крайней мере корень выделил правильно. Э, какой корень, месье? не понял меня говорящий кот, а э, никаких корней во всей округе нет и зачем его вообще выделять? Ой, да не бери в голову, дружище, потрепал я кота по загребку. «Давай уже со скатертью разбираться и жрать охота». «А уж мне это как охота, мессир». Согласно, покивал голубой хвостатый, принимаясь растягивать цветастые полотнища на куче хлама. Э, «Помогите его развернуть, мессир». Попросил меня говорящий кот. Э, «Нужно проверить артефакт на наличие повреждений». «Думаешь, здоровье она работать не будет?» Поинтересовался я у всезнающего Грималкина, Развернув скатерть во всю величину. «Я и затрудняюсь ответить на этот вопрос, мащер». Кот с видом знатока обследовал мятую тряпку, нарезав вокруг нее несколько кругов. «Ну а нам с вами повезло. Ни одной дырочки, а то могли бы и мыши погрызть». «Выходит, что нет здесь мышей», — гремалкин. Усмехнулась, я в усы, приземляя свой тощий зад на богато отделанное седло, и если скатерть-самобранка так и не заведется, с голоду подохнем, да чуть раньше иноя, папажа». «Тьфу-тьфу-тьфу, мессер!» Кот демонстративно сплюнул через левое плечо. «Накаркайте еще!» Слят кота упал на откопанную мною заостренную палку. «Три раза, чтобы не сглазить!» Пробормотал грималкин и постучал лапкой по дереву. «Ха! А хвостатый пройдоха, оказывается, еще и суеверен ко всему тому же!» Вот никогда я бы и не подумал, что волшебный кот будет плеваться через левое плечо и попалки стучать. Когда-то я считал, что это типа христианское соеверие, типа на правом плече ангел сидит, а на левом без. Но как оказывается, это саяверия куда как древнее, куда христианско русить тоже считали, что на левом плече человека сидит маленький злобный дух Анчутка, поэтому отгоняя беды, плевали именно через левое плечо. Кроме того, Слюна нередко использовалась в магических ритуалах очищения, вот и плевали в бедному анчутку всяк кому не лень. Ну и троекратный стук по дереву происходил из той же сейверной оперы, еще раз оббежавшая скатерть самобранку по кругу, а воражчик кот признал ее пригодной к эксплуатации. «Тогда давайте ее аккуратно свернем, мессер», – предложил Гремолкин. Ну, «Вот по этим самым складочкам». Он указал на едва видимые полоски на ткани, по которым ее явно когда-то складывали, но очень и очень давно. э ты что? Зачем? Удивленно поинтересовался я, и знакомый с такой странной технологией работы волшебных дастарханов. Ну что же вы, мессир, разве ж не знаете? Хотя равно вылупился на меня своими сверкающими глазищами. Заклинание, запускающее скатерть самобранку, всегда начиналось словами «скатерть, развернись». «А если изначально неправильно сложить, то она и не развернется». Словно неразумному детяти кот постарался объяснить мне принцип чудо-скатерки. «Ясно», – кивнул я, – «это как принцип парашюта. Если его неправильно сложить, то в нужный момент тоны не раскроется». «Не знаю, что такое парашют», – мотнул головой кот. Но «Ну, думаю, что вы правильно ухватили мою мысль, мессир». «Вместе с котом мы аккуратно свернули скатерть». и уселись рядом с ней на землю. «Давай, что ли, запускать?» произнес я неосознанно, сглотнув слюну, представивши себе заполненную вкусной жатвой скатерть. «Да я бы сейчас и слона сожрал. Как ты говорил, скатерть, развернись!» и «Все верно, миссир!» «Ну тогда я набрал побольше воздуха в легке. «Шкатерть, развернись!» громогласно проревел я, и... и ничего не произошло». Самобранка так и осталась лежать без движения в собранном состоянии. Шорт, Да у нее даже бахрома не шелохнулась от моих слов. Не получилось, мессер. но прикрывший глаза лапкой тихо мрлыкнул кот. Отчего я не так сделал? вздохнул почесал я затылок. Может быть, так надо. Скатерть Самобранка, развернись. Выименовал я чудесный артефакт полным титулом. Но чуда не произошло, и после этого... «Похоже, кино не будет. Электричество кончилось». «Думаете, энергия в артефакте закончилась?» Спросил меня хвостатый. «Нет». Злянувши на скатерть в магическом спектре, ответил я, «силовой фон довольно существенный, энергии хватает, и какие интересные конструкты здесь использованы, да у меня просто в глазах зарябило от сложности используемых магических печатей. Даже в боевые заклинания были на порядок проще, чем используемая в этой тряпочной радости желудка. И еще один момент меня поразил банальной, на первый взгляд, бытовой вещицы. Я нигде не заметил никакой магической батарейки. Кристаллы накопителей в скатерке отсутствовали как класс, а пополнением энергии занималась одна заковыристая печать. Я видел в магическом зрении, как она тянула сырую силу из эфира, хоть в окружающем нас пространстве и содержался самый мизер, «В общем, это была поистине вершина магического искусства, которое я вообще когда встречал в своей жизни». «О да, мащер!» Согласился со мной говорящий кот. «Скатерки-самомбранки самобранки один из самых сложных артефактов, поэтому-то они и встречаются так редко и представляют собой настоящую ценность. Мало кто даже из старых мастеров брался за их изготовление». «Я уже понял». Что квалификация такого мастера должна быть поистине запредельной. Так что же мы будем делать-то, хвостатый? Спросил я кота. На первый взгляд, вещица-то вполне рабочая, и энергии в ней хоть отбавляй. Есть какие-нибудь соображения на этот счет? Есть у меня одна мыслишка. Решил поделиться со мной Геремалкин. Поговаривали, что большинство подобных артефактов, как бы это сказать, обладали собственным разумом, что ли? Что разумная скатерть! Я даже прифигел немного от подобного заявления кота, хотя немного поразмыслив и порывшись в памяти, вспомнил несколько подобных моментов, подтверждающих его предположение. Тот же понедельник начинается в субботу, братьям Стругацких, где скатерть говорит тоном стивозной официантки и может выдать по собственному разумению хреновую еду, видать тень на пустом месте появился. «За что купил, за то и продаю, хозяин!» Уклонился от прямого ответа шерстяной проказник. «Ну а насколько я помню, со скатертью-самобранкой надо обращаться со всем возможным вяжеством. «Дела!» Ну, я с хрустом поскреб затылок отросшими ногтями. «Все в доразумный артефакт, ценящий вежливое к себе обращение. Ну что же, попробуем с обхождением подойти. Уважаемая скатерть-самобранка, разбернись!» «Пожалуйста!» — подумавши, добавил я, «не дай двум бедолагам с голоду пропасть!» «И шо б вы думали, товарищи дорогие?» По сложной материи скотерки прошла натуральная волна, словно ее колыхнула потоком сильного ветра, после чего она немного воспарила над поверхностью кучи и резко развернулась во весь свой немалый размер, причем развернутая ткань приобрела крепость и поверхность настоящей столешницы, выровнявшись словно по линейке, и не оставивши ни одной морщинки. «Ура! Заработала!» Зарал котеллера, повалившись на спину от неожиданности, настолько стремительно артефакт пришел в боевую готовность, что пожелаете откушать, судари дорогие? Раздался у меня в голове приятный женский голос, словно колокольчики зазвинили. «Черт! А у нее, похоже, и ментальные печати зашиты, раз она мысленно с нами общаться может!» Э. «Попешил я в первую секунду, не зная, что ей сказать. На ваш выбор, пожалуйста, для меня и кота. Мы им всецело доверяем вашему вкусу и заранее благодарны, и сударыня». «Ну что ж...» Ну, прозвучал в моей голове все тот же звонкий голосок. «Вам удалось мне польстить? Редко кто представляет мне самой распоряжаться угощением. И вы не прогадаете, гости дорогие. Угощайтесь на здоровье». И на пустой до этого скатерке, словно грибы после дождя, проросло настоящее пищевое изобилие. Бляха-муха, и чего здесь только не было, да у меня просто глаза разбежались. Исходили ароматным паром многочисленные глиняные горшочки со щами, борщами, рыбными и мясными супами, кашами, заправленными подтаявшим маслом и ягодами. На чеканных серебряных блюдах и подносах громоздились мясные и рыбные блюда, Запечённые целиком поросята и гуси в яблоках, перепёлки и зайцы на вертелах, копчёная, верчёная, солёная оленина, свинина, осетрина, икра черная, красная и заморская баклажанная, а также холодные блюда, окрошки, холодцы салаты, грибочки нескольких сортов, капуста квашеная, огурцы солёные, да всего и не перечесть, а что-то ещё и стояло в закрытых кувшинах и иных ёмкостях, пышущих жаром, либо исходящих холодной конденсированной влаги, да и выпить было от чего от безалкогольных напитков типа свежевыжатого березового сока и настоявшегося хлебного кваса до да нескольких сортов отличного вина, браги и пива. Всего этого изобилия мне и за неделю не выжить, даже если и в три горла буду жрать. Уж расстаралась катерочка-то на славу, устроила нам пир на весь мир. Куда кстати она тоже? Угощением не башла. Молоко, сметана, кефир. Молочка любая, какую только душе угодно. Рыбка живая плескалась на кровью скатерки в большом дубовом корыце на выбор. карасик карасики хоть стерлять. Истекающая с кровью сочная вырезка в глубокой тарелочке. Разве что живых мышей меню не было, да и жареных тоже. Однако мой хвостатый помощник на эту ни разу не обиделся. С рамким урчанием грималкин Накинулся на огромный кусок мяса, который едва заглотил не целиком. Затем, полакавши от души пырного молочка из широкогорлой крынки, он занялся планомерным вылавливанием рыбки из корыца. «Вот спасибо тебе, хозяюшка!» Душевно поблагодарил я скотерку, по примеру шерстяного обжора, наваливаясь на еду. «Я о таком изобилии даже и не мечтал, и во снах такого великолепия не видал!» «Кушайте на здоровье!» «Гости дорогие!» рождался уже знакомый переливчатый голосок псевдоразумного артефакта. «Да и сама я по работе соскучилась. Сколько времени прозябала, пылью покрывалась. Может быть, заберешь меня отсюда, красный молодец, и я тебе прикажусь. Я едва растягаем зайчатинку и не подавился, когда услышал такое о себе. «Надо же!» Красным молодцем скатерка обозвала. «Так какой из меня красавчик, дед-пердед!» Вот и вся моя красота. Однако за язык такой полезный артефакт никто не тянул, сама предложила, значит, в дальнейшем примерно и служить будет. А то, знаете ли, насильно мил не будет, при случае травануть чем можно неугодного хозяина, на худой конец устроить банальное расстройство желудка или дизентерию и пойди разбери, что этих разумных артефактов в голове творится, а ведь у них и головы-то никакой нет. С превеликим удовольствием, красавица! Поспешно проглотивший нерожеванный кусок чудесной выпечки ответил я. «Дорога нам с приятелем предстыд трудная и далекая, и твоя помощь будет совсем не лишней». «Вы не пожалеете, судари, что взяли меня с собой?» Радостно воскликнула самобранка. «Обязуюсь кайрмить поить вас по первому требованию и такими замечательными разносолами, что языки проглотите, да пальчики оближите». Эка ее припекло в одиночестве. «Соскучилась, родная!» по простому человеческому общению. Но ничего, мы с Рималкином тебе-то скучать не дадим. Не то у меня карма. Все время в какие-то приключения до да неприятности влипаю. Так что еще один верный спутник-компаньон, да еще и с такими потрясающими возможностями, придется как нельзя, кстати. Добро пожаловать в команду. Эй, только вот не знаю, как тебя звать вылечать. Хорошая ты моя. Так самобранка и зови. Тут же отозвалась скатерть. Мало нас таких на белом свете осталось. Сложные мы в характере и в изготовлении. Честно призналась она. Не волнуйся, сработаемся, красавица. Успокоил я артефакт с непростым характером. А что не так будет, так ты говори, не стесняйся. Компромисс всегда можно найти. В общем, обожрались мы с хвостатым. Я даже сам удивился, куда у меня сколько всего влезло. Как хорошо, прилично, травки. «И что-то вкусное умять!» Благодушно промурлыкал кот, буквально растекаясь поверх многочисленного хлама. После такого количества еды он превратился в идеальный круглый шарик с хвостом и на четырех ножках. Ах, и сложно же ему теперь будет по горам невостребованных артефактов скакать. Но позволите себе, и ему валяться без дела я не мог. Пусть едой мы теперь обеспечены до конца своих дней». Если, конечно, в самобранке раньше не закончится магическая энергия, но выход-то до сих пор не найден, и пока мы его не отыщем, расслабляться рано. Спасибо, хозяюшка. Еще раз я поблагодарил волшебную скатерку. Свернись, родная, отдохни до следующего раза. А я уж и не устала совсем, пропела самобранка. Ведь такое это наслаждение быть нужно и полезной, да как я раньше этого-то не понимала. «Согласен, быть кому-то полезным очень важно», – произнес я, наблюдая, как стремительно пустеет расшитая петухами материя и исчезает нетронутая блюдо и пустая тара. Почистившись окончательно от изобилия деликатесов, скатерка аккуратно сложилась в небольшой четырехугольник, который я легко поместил в пазуху. Нужно будет как можно скорее найти к себе какой-нибудь заплечный сидор, а то у меня за поясом уже торчала тарелочка, которую я не бросил, «А за пазухой скатерть-самобранка!» «Я таким макаром я и сам в ходячую сумку превращусь!» «Эй, хвостатый!» Охликнула я кота, развалившегося на спине и выставившего кверху раздутый живот. «Ты чего? Отдыхать сюда приехал? Надо выход искать!» «А может, немного покимарим, мащер?» Приоткрывши один глаз, лениво процедил Гремолкин. «С набитым животом заворот кишок может случиться!» «Ладно, не свисти, ушастый!» Усмехнулся я, вооружаясь найденным копьем, на том свете отдохнем. «А вы думаете, мусир, что мы еще на этом?» Обожравшаяся кота потянула на лирику. «А, а кот ты угадал? Мне ведь еще в том мире приходилось читать подобную ерундистику, и сейчас эти весьма бесполезные знания неожиданно выскочили из моей памяти словно чертик из коробочки. Некоторые исследователи фольклора всерьез полагали, что скатерть, которая способна в миг предоставить любые явства, а затем все еще и пробрать, попадает к герою сказки явно не из мира людей, ведь такого изобилия просто не могло существовать в реальности. Там, в стране мертвых, никогда не прекращается еда. Если принести такую еду оттуда, то и еда этой на земле никогда не будет исчерпана, а отсюда же скатерть-самобранка. Так все это объяснял филолог и фольклорист, Профессор Владимир Проб в своей книге «Исторические корни волшебной сказки». Мало того, существовало и более пугающее мнение о том, что сказочный герой, вкусивший пищи со скотинки и самобранки, на самом деле умирает. И все дальнейшие приключения происходят с ним уже на том свете, будто бы в счастливый конец после смерти поверить проще, чем в реальность. Вот такие вот пироги с котятами. Хотя какое-то рациональное зерно в этих рассуждениях было, Недаром же наши предки считали именно кромку миром мертвых, да и проклятие, поразившее меня и Кащея, превращало наши тела в подобие оживших мертвецов. Выходит, что все не так уж просто. Ладно, хватит загоняться со всякой ерундой, у меня от этих напряженных мыслей вновь голова разболелась. А если голова болит, значит что? Правильно, она есть. А голова нам она не для того, чтобы шапку носить, замкнутый круг получается. «Право слово. Вот, дружище, размышлять на том свете или этом будем потом. Непререкаемым тоном заявил я, а сейчас ауштейн и Драхнах искать выход из этой гребаной свалки». «Вот почему всегда так, мессир?» Проворчал кот для приличия, неохотно подчиняясь. «Как только жизнь понемногу налаживается, начинается, неприятности всякие, так и прут изо всех щелей». «Разговорчики в строю», явно включил режим сурового командира и бодро зашагал, куды глаза глядят. «Не отставай, хвостатый, а то без тебя хоть найду, а ты навсегда на этой забытой всеми свалке останешься».